Лекция третья. Русь и варяги. В одной из своих статей Алексей Александрович Шахматов как-то выразился так. «Русская история начинается спешным отступлением восточных славян перед напором азиатских кочевых орд». Действительно, Первым страницам этой истории надлежит отнести возобновление азиатской опасности в Черноморских степях. В начале IX века движение угров, венгров, потрясло положение юго-восточных и южных черноморских славянских поселений. Угры – ветвь восточных финнов, родственных вагулам и другим спустившиеся к югу в бассейн Верхнего Дона. Тут долгое обращение с хазарами, затем борьба с печенегами вели их в круг турецкой культуры и сильно их отуречили. В современном венгерском языке исконная финская основа обросла множеством тюркизмов, как и в народном типе и характере оказалась сильная примесь турецкой крови и турецких влияний. Подчинившись хазарской власти, угры участвуют в хазарских войнах, особенно в напряженной борьбе с печенегами, кочевавшими на восток от Волги, у Яика, в самых воротах народов. Теснимые узами, торками, печенеги, наконец, прорвали хазарско-угрскую плотину и к концу первой четверти IX века Вестберг потеснили Угров с Дона. Угры отступают перед ними сквозь Черноморские степи. В середине IX века видим их в Крыму, затем дальше к западу за Днепром и в западном Черноморье, где их напором оттеснены угличи и тиверцы на север. Вероятные поляне Летописец вспоминает о проходе Угров мимо Киева, чем остроумно, но едва ли правильно поясняет название Угорского урочища под Киевом. Под 862 годом Хинкмар Римский поминает в своей хронике уже первое нападение венгров на владение Людовика Немецкого. Уход Угров с Дона – тот момент, которому Алексей Александрович Шахматов относит движение Вятичий на Дон, его верховья и вниз по Дону, в области, оставшиеся за Хазарами. В 30-х годах IX века Каган и Бек-Хазарские обратились к императору Феофилу с просьбой прислать им искусных строителей для укрепления границы против кочевников. Византийский инженер Петронос выстроил крепость Саркел на Дону в 835 году. Причем арабские источники, Ибн Русте, сообщают сверх того о целой системе укреплений. Хазары, по преданию, дошедшему до Ибн Русте, окружили себя валом из-за опасности от угров, мадьяр и других соседних народов, печенегов. Эти события, движение Угров и особенно прорыв печенежских орд Задон, нанесли сильный удар хазарскому владычеству, но не разрушили Хазарского царства. По-видимому, печенеги только обошли с ядро Хазарского царства и, тесня Угров, прошли по их следам в Черноморские степи. В их тылу уцелело Хазарское царство – сохранив под своею властью даниками Вятичей и Радимичей до времен Святослава. Но события эти должны были глубже изменить положение Южного Поднепровья. Угличи, Тиверцы, Поляне отступают из степи в лесные области. Их зависимость от хазар и раньше едва ли выходила за отношение случайных данников. Теперь они вовсе оторваны от связей с Хазарским центром, предоставленные сами себе перед лицом крупной опасности. Угорская буря прошла мимо, на запад. Печенеги остались близкими соседями. Такова обстановка первого момента самостоятельной политической истории Киева. Появление на юге новой варяжской княжеской власти – легендарных Аскольда и Дира. Этот момент приводит нас вплотную к так называемому «варяжскому вопросу». Отсутствие твердых и несомненных данных для восстановления сколько-нибудь полной фактической истории восточного славянства за IX и начало X века дало широкий простор разнообразным построениям по вопросу о происхождении Руси появилась нормандская теория. Против нее – теория антинорманистов. А затем пошел ряд теорий до самых фантастических. История борьбы этих теорий и их методологический анализ – весьма любопытные страницы в истории нашей науки. Но им место в русской историографии, а не в специальном курсе по истории Киевской Руси. Примечания Милюков П.Н. Главное течение русской исторической мысли. Третье издание Санкт-Петербург, 1913 год. Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. Второе издание Москва, 1916 год. Конец примечания Научный результат этой полемики в выяснении круга источников для древнейшей истории восточных славян и их тщательном анализе. Для моего изложения исходным пунктом будет тот момент, когда с падением хазарской силы варяжский элемент получает руководящее значение в судьбах Восточной Европы. Но для выяснения этого момента нельзя не отступить немного назад и не оглянуться на происторию этого скандинавского элемента в восточнославянских отношениях. Первый книжник, построивший свою теорию происхождения Руси на соблазн грядущим исследователям, был составитель «Повести временных лет». Он отождествил Русь с варягами, счел ее одним из северногерманских племен. На что он опирался? По-видимому, дошла до него какая-то традиция о том, что Русь – название норманов. Была ли это своя, туземнославянская традиция, или он почерпнул ее из византийского источника, так как греки хорошо знали этих россов, мы не знаем. Последнее, пожалуй, даже вероятнее. Но дело в том, что эта традиция была по существу правильно. Из всех предложенных объяснений самого слова «русь» на научное значение может претендовать только его производство от финского названия «рутси», которое обращается в Русь при переходе в славянскую речь по общему фонетическому закону финославянских языковых отношений подобно тому, как, например, «Соме» перешло в «Сумь». Заимствование названия для скандинавов из финского языка свидетельствует о том, что восточные славяне узнали их через посредство финнов, то есть в то время, когда сидели на юге, отделенные от Прибалтийского края финскими поселениями. Стало быть, во всяком случае, раннее продвижение севернорусов в бассейн Ильменского озера. Это указывало бы на VIII век или начало IX века. Само происхождение финского названия Швеции, Роутси, а шведов Роутсалинен, нельзя считать выясненным. Были попытки связать его с шведским словом «ротсмен», Роскарлар. Грипцы, мореходы. Томсон. Рыбачьи артели Северной Норвегии и теперь называются Росфолк. Примечание. Томсон, В. Начало русского государства. Санкт-Петербург, 1891 год. Конец примечания но шахмотов не считает исключенной возможность, что финны перенесли на шведов название прибалтийских прусов, знакомых им по древнему историческому соседству. Эти древнейшие выходцы из Скандинавии проникли, стало быть, в среду южного населения славянского через финские области и сохранили имя Русь на юге. Где так их звало местное население? Кавычки открываются. Русь – это древнейший слой варягов, первые выходцы из Скандинавии, осевшие на юге России раньше, чем потомки их стали оседать на менее привлекательном лесистом и болотистом славянском севере. Конец цитаты. Шахматов. Примечание. Шахматов А.А. Очерк С. 27-31. Конец примечания. Арабам и византийцам эта Русь 8 начала 9 века известна раньше, чем на юге появляются варяги. Они знают ее в Черноморье и на Волге. Эта Русь организует своими и славянскими силами знаменитые набеги на Сурож и на Амастриду. примечание Васильевский В.Г. Русско-византийские исследования Жития святого Георгия Амастридского и Стефана Сурожского Петербург, 1893 год. Конец примечания. Имя Руси срастается как политическое имя с южными областями восточных славян, что свидетельствует о ее крупной организационной роли. Прежде всего, этот вопрос о Руси должен быть использован для определенных выводов о дворяжской эпохе, Как немалочисленные твердые данные о доваряжской Руси, их достаточно, чтобы противопоставить блестящий и прямо гениальный но крайне неисторической конструкции Ключевского о вполне выработанном строе городов-областей в среде восточного славянства до появления на сцену скандинавских вождей с их дружинами. Эта конструкция, тяготеющая над нашей историографией, едва ли крепче обоснована, чем призвание князей Нестора-летописца. Предание о Руси, восстановленное нашим летописцем, едва ли не по византийским сведениям, только искусственно связано с историей Новгорода. Быть может, прав Шелёнгёвский, придавая для древнейшего времени наибольшее значение иным путям из варяг в греки, чем позднейшие общественные пути через западную двину в Днепровский бассейн и Волжский. Как бы то ни было, в начале IX века политическая жизнь восточного славянства выступает перед нами разбитой на два обособленных мира – южный и южный русский и северный варяжский южный втянут в круг византийских и хазарских отношений и под влиянием и руководством руси скандинавской выходят из глуши племенного быта на новые пути боевой и торговой международной жизни а в то же время на севере кавычки открываются и маудань варязи и из-за моря на чуди и на Славенях, и на Вхи, и на Кривичах. Конец цитаты Утверждение славян в бассейне Ильменского озера и по Волхову до Ладожского озера вывело их через раздвинутую ими финскую массу на пути непосредственных отношений со скандинавами. Этих скандинавов они зовут уже так, как те сами себя называли – варягами. Так в историческое время звали скандинавы своих сородичей, которые служили дружинниками у русских князей и византийских императоров от слова «вар» – клятва, скреплявшая дружинный договор службы. Варинги, варяги – Первоначально дружины скандинавов, приходившие в среду восточных славян, со своими канунгами, викингами, князьями. По мнению Ф.А. Брауна, термин и возник в России, откуда перешел к грекам. Примечания. Браун, Ф.А. Варяги. Русская энциклопедия. Санкт-Петербург без года. Том 4. Конец примечания. Начало движения скандинавов в Россию, на восток и в Византию Браун относит ко второй половине девятого века. Его причина в политических и социальных переворотах, переживавшихся тогда скандинавскими народами и, в частности, именно шведами а также условия восточноевропейской и среднеазиатской торговли, сулившей богатую наживу. Кавычки открываются. Многочисленные монетные и вообще археологические находки в России и Швеции косвенно подтверждают правильность летописного приурочения «Святой». «Начало скандинаво-русской государственности ко второй половине IX века». Конец цитаты. Эта формулировка Брауна приводит к заключению, что у него начало движения скандинавов в Россию, на восток и в Византию совпадает с отмеченным в летописном предании началом скандинаво-русской государственности, которая однако, едва ли было первым моментом этого движения. Я уже упоминал о том, что находки арабских монет в Скандинавии указывают на скандинавско-арабскую торговлю VIII века. Беда в том, что древнейшая шведская история еще темнее, чем наша русская. Письменных источников для нее вовсе нет. Даже такого типа, как наша летопись. Скудные сведения добываются путем анализа САК, часто спорного. Некоторое знакомство с этим материалом дает К.Ф. Тиандр. примечание Тиандр. К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. Санкт-Петербург, 1906 год. Конец примечания. Рунические надписи дают лишь позднее сведения о русско-скандинавских отношениях, так как, кавычки открываются, обычаи ставить надгробные надписи получил в Швеции широкое распространение лишь с начала XI века, когда массовый наплыв варягов в Россию уже прекратился. Конец цитаты. Браун. Эти надписи говорят лишь об отдельных авантюристах со времен Игоря до середины XII века и ничего не дают для того раннего варяжского периода, когда скандинавы селились в России сплошными группами. След такого поселения Браун видит в Гнездовском могильнике в Смоленской губернии. До 500 погребений IX-X веков на курганном поле версты в 4 длиной. Большая часть вещей скандинавские, но есть и чисто восточные, а утварь славянская. Господствующее мнение считает гнездовские курганы славянскими, но под сомнением более крупные курганы.